Глава 6. Приветики, с возвращением. Вы извините, что мне не жаль. Гид по любви и сексу от плохой девочки. Сегодня мы вернемся к основам. Знаю-знаю, все подумают, что онлайн-знакомство — это лучший вариант. Но не всегда. Одни из самых счастливых пар, которых я знаю, встретились офлайн, зачастую через общих друзей. все таки наши друзья знают нас лучше, чем кто-либо другой, так что... Когда подруга хочет вас с кем-нибудь познакомить, слушайте ее. Может, это и не будет любовью с первого взгляда, но вполне возможно, что вы встретите именно того, кто вам нужен сейчас, понимаете? Я уже не раз прекрасно проводила время с парнями, зная, что это ненадолго. С парнями, которые остались моими хорошими друзьями. Или с теми, кому я частенько звоню ради секса. Или с теми, с которыми можно пофлиртовать и заняться головокружительным сексом, зная, что они никогда не станут отцами моих детей. И вот мой сегодняшний челлендж. Позвонить трем лучшим подругам и попросить каждую познакомить меня с одним из ее друзей. Вот и все. Так просто, правда? «Просто кошмар, честно говоря», — сказала Мэдди. «Кто бы подумал, что ремонтировать дом и в то же время планировать свадьбу будет так трудно? Уж точно не мы». «По тебе не скажешь», — заметила я. Ты прекрасно выглядишь, и дом тоже. Это правда. Мэдди похудела, но так, наверное, делают все, кто хочет влезть в свадебное платье. Хотя ее поездка в Брайтон и не завершилась встречей с единственным. Платьем, конечно же. Когда я спросила ее, как все прошло, и снова извинилась за то, что не смогла приехать, она отмахнулась и сказала, что ничего страшного. Но при этом казалась такой разочарованной, что я уже почти отказалась от мысли, попросить ее познакомить меня с кем-нибудь из ее свободных друзей. Но в итоге все же решилось, и она ответила удивительно естественно и похоже на саму себя, что организует ужин на новой кухне. Хоть перспектива встречи с приятелем Генри по крикету не казалась мне такой уж привлекательной, я ответила, что с радостью приду и спросила, что принести. Что само по себе было странно, Ведь раньше, когда Мэдди устраивала ужины на нашей общей кухне, не надо было ничего спрашивать. Я просто крутилась вокруг нее, а она хозяйничала и говорила мне, что порезать, что помыть, отправляла меня на экстренные миссии в магазинчик на углу, чтобы купить то, что она забыла. Когда я была здесь в первый раз, дом был завален картонными коробками, и у каждой стены стояли упаковки с составными частями будущей кухни. А сейчас. Это уже дом. Настоящий дом. Сквозь открытые стеклянные двери, что выходили в сад, в дом проникал теплый вечерний воздух. На только что уложенных каменных плитах стояли горшки с розами и травами. Над камином висела гирлянда с огоньками, повсюду стояло множество свечей, а на икеевский кухонный стол, за которым мы все сидели, даже постелили скатерть. Мы все это, я, Генри и его сестра Бьянка со своим мужем, Я была с ним знакома, но совсем забыла его имя. Мэдди стояла у плиты и что-то помешивала, а за ней крутился Магнус, мой парень на сегодняшний вечер. Сводить своих неженатых друзей совсем непросто. И, наверное, это прозвучит неблагодарно, но он точно не покорил меня при первом же знакомстве. Тем более, что это знакомство сопровождалось поцелуем. Правда, он промазал, и в итоге я осталась с мокрым ухом. И ладно бы, если бы на этом все кончилось, но он решил повторить тоже с другой стороны. В итоге мне пришлось дождаться, когда он отвернется, чтобы вытереть уши о свитер. Светловолосый, развалицей, он казался каким-то помятым, несмотря на пушистую бороду, которая явно должна была придать ему богемный вид, но в итоге почему-то сделала его похожим на одного из семерых гномов, на чихуна, судя по цвету носа. Звучал он чопорно, сразу видно, что из престижной школы. Говорил чуть громче, чуть больше, чем нужно. И в данную минуту критиковал рис Медди. «Да, рис Медди. Конечно, Арборио – идеальный выбор для ризотто», – говорил он. «Но, на мой взгляд, с карнароли получается утончённее, сливочней». В Лакан де Лакотелли используют только его. Последний раз, когда я там был, я заказал на ланч ризотто с лобстером и летним трюфелем. И это было просто неземное блаженство. «Ну, в нашем будет курица и горошек. Насчет блаженства я работаю над этим», — ответила Мэдди, уверенно помешивая ризотто. Био, надеюсь», — сказал Магнус. «Из искусственно выращенной курицы приличного бульона никогда не выйдет. Ризотта целиком зависит от качества бульона. На мой взгляд, это даже важнее самого риса. В книге Анны Дель Конте написано, что…» Я перестала его слушать. Повернулась к Генри и спросила, как у него дела на работе. Так странно. Я бы никогда не спросила его об этом, если бы мы жили в одном доме. Ведь тогда я бы и так знала. Догадалась, если бы он вернулся хмурой или позднее обычного и весь вечер отвечал на звонки по телефону. А теперь приходилось спрашивать. Так же и с Мэдди. Если бы мы жили в одном доме, я бы и так знала, как проходит ее подготовка к свадьбе. Она бы хлопнула дверью плюхнулась на диван и начала ныть, что во всем Лондоне нет ни одного флориста, который не обобрал бы тебя до нитки, и сказала бы, что ее будущая свекровь собирается пригласить всех в сурей. К тому времени, когда Генри уже успел рассказать мне обо всех последних инновациях в сфере графического дизайна и открыть еще одну бутылку белого вина под аккомпанемент Магнуса, как по мне, так Гави весьма переоценивают, Мэдди поставила на стол блюдо с ризотто и миску с салатом, и стала предлагать всем тёртый пармезан. Я заметила, что сама она почти ничего не ела, но хорошенько принялась за переоцененное вино. Я тоже сделала большой глоток из бокала, кажется, это был единственный шанс пережить вечер в компании Магнуса. «Как вкусно, Мэдди!» — хвалила ее Бьянка с капелькой ризотто на краю вилки. «Ты настоящий профессионал!» «Да ты просто счастливчик, Генри!» Сказал Магнус, уставившись при этом в декольте Мэдди. Что будет в меню на главный день? Каких вкусности нам ожидать? На прошлых выходных я был на свадьбе в Пемброк-парке и, должен сказать, еда оставляла желать лучшего для места такого уровня. Мясо пережаренное, а мусс из лосося слишком пресный. «Какой кошмар!» — сказала я, глядя на Мэдди, которая сидела с другой стороны стола и, надеясь, что она засмеется. Нет, она пристально и хмуро на меня посмотрела. Хотим сделать что-то в стиле уличной еды, сказала она. Знаешь, тележки или палатки разной тематики с едой со всего мира: мини-бургеры, энчилады, свежие устрицы, лапша, и все такое. Звучит здорово, сказала я. Смело! встрял Магнус. Ну и, конечно, маловероятно, что хотя бы что-нибудь из этого окажется аутентичным. Когда я последний раз был в Чунцине, Я пробовал малу в разных. Дилетант, наверное, назовет их палатками с уличной едой, а вот местные считают их ресторанами. Примечание. Мала – острая приправа и соус из сычуанского перца и чили. Блюдо с ней также носят название «мала». Удивительная вещь. Между настоящим мала и суррогатом, который они выдают за него здесь, огромная разница. Настоящие готовят из утиных кишок, «Такой насыщенный вкус, что-то невероятное». «Представляю», — сказала я, чуть закатив глаза, и взглянула на Мэдди, но она снова нахмурилась в ответ. Казалось, другого выхода нет, кроме как выпить еще вина. И когда мой бокал опустил, я налила еще, а потом выпила и этот. Вслед за ризотто был тирамису. И у Магнуса появился новый повод просветить нас, нас насчет разницы между настоящим итальянским маскарпоне и фигней, которую Мэдди купила в супермаркете, и из которой, собственно, и готовила, и прочитать нам лекцию о превосходстве свежемолотого кофе над капсулами спресса И как только я подумала, что уже наконец-то пора расходиться по домам, точнее, что скоро все остальные разойдутся по домам, а я смогу нормально посплетничать с Мэдди и Генри о... да обо всем на самом деле. Магнус сказал, что он принес кое-что особенное в подарок Мэти. И мало того, что он успел разрушить все планы на свадебный ужин, так он решил, что ни один ужин не обойдется без кусочка сыра. И вытащил огромный кусок пекарина и банку меда, добавив, что он со вкусом черного трюфеля. Запах этого меда напомнил мне тот, что доносился из комнаты Адама. Все немного попробовали. и Я подавила зевок. И снова пожелала, чтобы все прекратили есть, пить и болтать о кухне всяких экзотических стран, в которых я никогда не была и, судя по всему, уже никогда и не побываю, и пошли домой спать. Наконец, Бьянка сказала, что им с Майклом, конечно, уже, правда, пора идти, потому что завтра с утра им предстоит вести дочку на занятия по цирковому искусству. «Шарлотта, ты же едешь в Хакни?» — спросил Магнус. «Я живу на Олд-стрит совсем недалеко. Может, вызовем такси на двоих?» Мне хотелось пнуть Генри за то, что он сказал ему, где я живу. Магнус точно узнал это не от меня. И в такси я с ним не поеду. Если честно, я хотела вернуться на ночном автобусе. Обожаю их. Особенно вечером по пятницам. Всю дорогу от Бромли до Далстона. Это классно, там такая жизнь кипит. Лучшее место для наблюдения за людьми. Сначала я помогу Мэдди с уборкой, а потом поеду. Хотя, если хочешь присоединиться...» Я так и знала. Он в ужасе схватился за телефон, вызвал такси и умчался. Вскоре, посылая тысячи воздушных поцелуев, ушли и Бьянка с Майклом. Правда, до этого я успела подслушать, как Бьянка и Мэдди шептались о чем-то в коридоре, пока я складывала посуду в посудомоечную машину. «Завтра в три часа дня, правильно?» — спросила ее Бьянка. «Жаль, что с кончитой не вышло, но тебе понравится в студии, Монти, я даже не сомневаюсь». «Да», — ответила Мэдди, — «но почему бы нам не встретиться пораньше, скажем, в два, и зайти за коктейлем до того, как идти в студию? Не буду же я мерить свадебное платье, трезвое, как стеклышко». До меня доносились их громкие писки от восторга, а потом Генри подловил меня там с полотенцем в руках, без сомнения, немного ошарашенную, и сказал. «Шарлотта, ты чего? Мы же не позволим тебе тут вкалывать. Садись, я поставлю чайник, а ты расскажешь мне, как поживает твоя соседка-супермодель». Я присела. На самом деле, даже если бы он не предложил, не думаю, что я бы еще долго смогла устоять на ногах. Они почему-то вдруг перестали меня слушаться, да и голова закружилась. Я сидела там, как лузер. В голове звенели их восторженные писки. И мне было так больно и странно, будто меня пнули в живот. Все-таки я главная подружка невесты, разве нет? А потом я поняла, что на самом-то деле она никогда мне этого и не предлагала. Я просто автоматически решила так для себя. Конечно же, это потянет за собой множество других задач. Например, организовать девичник, помочь ей выбрать, чем украсить пригласительные открытки, изысканными розовыми розами или не менее изящными рельефными надписями. Ну и, конечно же, вместе пищать от восторга от предстоящей поездки за платьем. И ничего из этого она мне не предложила. В то же время она точно просила Бьянку хотя бы об одном из этого, потому что от меня услышала отказ. Я вспомнила, что и до свадьбы осталось всего 4 месяца. Я привыкла организовывать все по работе в исключительно краткие сроки, но на подготовку к свадьбе люди обычно тратят гораздо больше времени, разве нет? В итоге, к тому времени, когда Мэдди вернулась в гостиную и Генри дал мне чашку чая, я взвинтила себя до такой степени, что голова шла кругом. «Почему ты?» — спросила я. «А почему ты?» — одновременно со мной строго спросила Мэдди. Генри пробормотал что-то о том, чтобы вынести мусор, И улизнул. Мы обе замолчали, но Мэдди спросила первая. «Почему ты так ужасно вела себя с Магнусом?» «Что? Да потому что он придурок, Мэдди. Чубарный прыщ, на свинюшку из Перси похожий. Ты серьезно думала, что он может мне понравиться?» «Никакой он не придурок. Он очень хороший, добрый, щедрый. Он даже звал нас с Генри поехать во Францию и выбрать там вино на свадьбу. Знаешь, сколько мы сэкономим?» Он так хотел с тобой встретиться, а ты просто сидела, молчала, как рыба, и гримасничала чтобы он не сказал. Это как вообще? Мэдди, да ты что?» Я понизила голос. «Я знаю, что он друг Генри, но серьезно, правда?» «Супер! Оставайся привередой. Посмотрим, как далеко уйдешь. Подумать только, с переезда в Лондон даже успела один раз заняться сексом. Ну, раз тебя это устраивает, продолжай в том же духе. Удачи!» Мне хотелось объяснить ей, что именно из-за того, что секс с Ником был таким ужасным, я больше не хотела рисковать еще одной кошмарной ночью с человеком, который мне не нравился. И ничего хорошего из того, чтобы я пошла с Магнусом ради них с Генри, не вышло бы. Простая потеря времени. Но были и гораздо более важные вопросы, которые я хотела задать этой девушке, которую считала своей лучшей подругой. Мой голос дрожал, когда я спросила. «Мэдди, ты едешь за свадебным платьем завтра с Бьянкой?» Я увидела, как по ее ключице пробежала краснота. Но до лица она не дошла. «Ага», — ответила она. «Бьянка замужем, она уже все это прошла и знает, как что работает. Я доверяю её вкусу и знаю, что у нее будет время помочь мне со всем этим». «Ты слишком занята, Шарлотта, и, честно говоря, тебе не так уж это и надо». Мне нужно было что-то решить, и я решила. «Ты моя...» На месте одного очень важного слова прозвучала пауза. «Подруга, и всегда ею будешь». Но я попросила Бьянку быть главной подружкой невесты. Прости. Я не знала, что после этого сказать. Я поблагодарила их за прекрасный вечер, села в одинокий баснословно дорогой Убер как раз в час пик, и поехала домой первую половину пути стараясь не заплакать, а все оставшееся время стараясь, чтобы водитель не увидел.